Глава 13. Бежать или прятаться? Вот если идти вдоль оврагов, а у последнего свернуть налево к старому крематорию, то за ним будет сопка. Однажды беззаботно трепался гук, пока барьёшки сосали воду. А оттуда видна шапка снега на вишнёвой горе. Там карминских утарок есть. День пути всего. День пути. Сколько это? «Световой ли день или сутки?» Я тогда, конечно, не спросила и даже не уверена была, что он сказал налево. До хуторка не хватило сил, и в своей лучшей форме, сытой, сильной, мне было бы не одолеть такого броска. Хорошо еще, что рюкзак не потеряла. После щелчка с колопендры я почему-то с трудом превращалась. И чем дальше, тем хуже». Вот и теперь тело ворочалось неохотно, хитин то накрывал меня, то соскальзывал. Я пробежала целый час по укум, задохнулась, свалилась вов рак, потом сколько-то протрусила человеком, но скоро споткнулась и скатилась под собку. Там посидела, собирая себя в кучку из синяков и нервов. Сердце билось и билось и билось, как пулемёт. Я сорвала маску, отпила из термоса, посидела без движения, а оно все билось и билось, билось и билось. И я плакала, плакала, плакала, сотрясалась от рыданий так, что согрелась или просто тело отупело к холоду. Я выплакала столько, что испугалась за потерянную влагу и вместо того, чтобы отпить еще, подставила лицо к грязному ветру и заставила себя перестать. Не для того папа так погиб, чтобы я тут сдохла. Не для того мама и Чиджи. Я знала о себе кое-что. Верный способ не сойти с ума, не вспоминать, не перебирать в памяти совсем. Но сердце все билось и билось, билось и билось. Не на жизнь, а на смерть. Скалопендра отстала и потерялась в оврагах. Взобравшись на сопку, я поискала шапку на вершине Вишневой горы. Я не знала. и долго не могла понять, от чего не вижу снега, пока не сообразила, что вот же он, чёрный, а не белый. Он был теперь наполовину сажа, а не снег. Под горою в тумане мерцал огонёк фонаря. Корминцы давно перестали таиться и не тушили свет. Хохс насытилась, а бритц искал только щеров. К вечеру голые барханы совсем продуло. Шорах И я выглянула сквозь лапендру. Лязг же моих зубов, и я дёрнулась как от выстрела. Мне пододалёку нашлся сарай, туда свозили поймет баряжков, чтобы подсушить, а потом лепить из него кирпичики для топки. Деваться было некуда, и я забралась прямо туда. В глаза бил аммиак. Был, правда, и плюс. Запах навоза надёжно прятал меня от твари. Я видела её той ночью, пока пялилась хоть в вонь на деревенский фонарь. Сколопендра покрутилась у сарая, пострекала воздух кнутом с фонариком на конце и как бросится в щель. Так быстро в дерьмо ещё я не забиралась. Нырнула в помёт, ещё влажный снизу. Присыпала макушку, зажмурилась и сидела так. По ощущениям полжизни сидела. Когда аммиак просочился в потёртый респиратор, пришлось выбираться. Тварь ушла. Она не услыхала, как грохотало сердце в куче навоза. Странно, как по мне, оно трясло весь сарай. Сердце и разбухшее горе на пару могли разнести шаткие стены этого сарайюшки. Но мне только так казалось. Только мой мир обрушился, остальное-то стояло. Тих и вонюч. Той ночью я нарочно таращилась на далекий фонарь. Иначе мысли. Почему-то я постепенно перестала чувствовать запах навоза. Не принюхалась, а совсем. Неровный свет фонаря раздражал, не давал сосредоточиться на бойлерной и луже в красном коридоре. Когда рейс в глазах стала уже невмоготу терпеть, проверила синдеком. Цел. В отчаянном полубреду написала «Я в дерьме». Наугад набрала номер и отправила сообщение. Как учила Хлой, с переадресацией, чтобы не отследили. Легли туманы. Фонарь над хутором поблек. И вот надо же, синдиком пиликнул. Прикончи этот день, ложись спать. На том конце был кто-то реальный, кто-то живой. Он как будто только что, не брезгуя навозом, подержал меня за руку. Это так потрясло, что я перечитала ответ сто, нет, двести раз и послушалась, прикончила день. А к вечеру нового прыгала с ноги на ногу, пытаясь не околеть под забором хуторка. Это была сплошная бетонная стена с одной дверцей посередине. На стук отворилось смотровое окошко, даже не окошко, щель. Оттуда выстрелил взгляд, обрамлённый багетом морщин. Я только открыла рот, а карминец: "Убирайся, уже меня прогнал". "Пустите, пожалуйста, у меня никого нет и идти больше некуда. Я здесь никого не знаю. И где я куда пришла?" Я потерялась. Иди тогда в город. Там ещё остались твои. В город? Он высунул щупальце и махнул куда-то, где мне предстояло заблудиться и пропасть. Иди, иди своей дорогой, вонючка. Ищель закрылась. Странно мне казалось, на воз уже выветрился по дороге, но уйти без еды и воды, даже без карты Можно было просто лечь здесь, прямо под стеной и ждать смерти. Зачем за ней куда-то ходить? Последний батончик за сохриного мотыля отправился в рот. Желудок заныл, но насыщения не пришло. Тогда я вскочила и прижалась губами к щели. Эй, я инженер, пустите, я починю вам всё, что угодно: фильтры для воды, запоры всякие, сидикомы, обогреватели. Нет, у нас обрывателей. Глухо буркнули с той стороны, и я обрадовалась, потому что на самом-то деле понятия не имела, как они устроены. Тогда дайте мне шторт карты или что-нибудь поесть с собой. Меняй её на аптечку. Эй, ну эй! Дверь отворилась, и меня буквально затащили внутрь. "Не ори", цыкнул карминец. "Давай аптечку. В аптечке есть? Так, обожди тут. Не трогай ничего. Но трогать собственно было и нечего. За бетонным забором лежал бетонный пустырь, мусор и вет hash. Стайка баряжков застичавы таскала из кучи обрывки тряпок, чтобы поживать. Где все, где их дома? Только мой живот урчал на ветру. Бетон треснул, я ойкнула, а баряшки побросали тряпки и сбились в кучку. Это карминец ударил посохом. Плита разъехалась, и хозяин полез куда-то вниз. Я заглянула в батюшки. Так вот, он хутор, прямо под ногами. Там сверкали блесклявки и шебуршились другие карминцы. Нарожу повыстакивали дети, розовые на мягких щупальцах, разглядывали меня, шептались. На вот карта района и сыро маленька. Корминец оценил аптечку в две головки желтой замазки. — Спасибо. А воды? — Воды ей. Он позвал жену и зашушукался. — Все равно ведь не дойдет до города полтора дня, а она уже вся зеленая. Глянь, только воду изводить. У самих мало. Мастерная девка будет колотить в дверь, пока тараканов не накличет. — Шелк! — крикнула я. — У меня есть шелк! На налбу мне на высёртки, ну это настоящее золотопряд. Показывай. Глаза корминки заблестели на словах золото и шёлк. Ну, ясное дело, женщина, она и в пост апокалипсис женщина. Я отцепила чипы вестулы с позвонков и показала хутарянам одежду. Все мои четыре платья мамины работы. С первого дня войны не пришлось их даже развернуть. Одна Бутылка опешила я, глядя на ржанитый термос, весь в трещинах и коррозии. В леже сказали: "До города полтора дня". На взгляд со стороны карминцы были великодушны. Могли ведь обобрать меня, раздеть и вытолкнуть в заще, не цацкаясь. Наверное, я зря торговалась. Но торговалась ведь за свою жизнь. Рода! Рода! Корминка позвала дочь. Баряшка, иди дай. Мам, зачем? А ну-ка тихо мне. Дай, баряшка, сказала. Я взяла конец верёвки из рук девочки и повела своего баряшка наружу. Уже на дюне сообразила, что не попросила респиратор или сменный фильтр. Обернулась ног глухой бетон забора, отрезвил Ничего бы они мне больше не дали. Карты были грязные и блёклые. Город, значит, Гранай. К нему вело стационарное шоссе, большая редкость для Кармана. Я знала Гранай и обрадовалась. Оттуда из генерального офиса посольства по пять часто приходили письма. Путь к шоссе лежал через пустошь. между громадными как горы барханами мы делали привал чаще, чем хотелось бы баряшек шарахался на верёвке и я пыталась купить его расположение гадким сыром чтобы дался подоить когда придёт время ну ещё воду прикрикивала я когда он бесцельно слонялся по камушкам термос был почти пуст разболелся желудок и есть не хотелось но замучила жажда. Дыхание тоже пришлось экономить. Зефир 42 куда эффективнее душил, чем фильтровал, и я много раз думала его выбросить и рискнуть дойти как-нибудь так. Но редкий снег из маслянистых черных хлопьев всякий раз меня переубеждал. Шли мы целые сутки. Следующим утром со стороны шоссе Донес весь лязг и скрежет. Это была заправка, мастерская или, может быть, даже фабрика. Звяк железа, бух камень. Абсолютно точно не звуки дикой природы. Ну пошли чуде. Боряшек засименил следом. К обеду мы окунулись в туман, где лязги и удары стали громче. А то я уже подумала, что галлюцинирую. Но нет, работал какой-то двигатель. Из смога проступали неровные стены завода, развивались в флаги, а над ними орудовал кран с манипулятором. И все скрипело, хлопало, гремело. «Опасайтесь, Бугли! Не оставляйте технику без присмотра!» предупреждала табличка, наполовину затоптанная в гравий. «Бугли?» Я взяла барьяшка на короткий поводок, готовая к чему угодно – Но из дымки никто не показался. Внезапно порыв сильного, почти ураганного ветра разметал смог и сорвал покров со стен. Это был не завод и не заправка, а высоченный барьер из автомобилей. Карминские баррикады против чужих и против своих. Городские возвели их, чтобы прогнать лишние рты. Машины кирпичной кладкой громоздились одна на другой. Пескары, дюндозеры, адробусы, о, и паровоз. При порывах ветра они хлопали дверьми, которые я издалека приняла за флаги. Сооружение было величайшей из построек, что мне довелось видеть. Темная лапа манипулятора двигалась в тумане над стеной. Брала из кучи пескар, поднимала и несла куда-то наверх, потом возвращалась с другим. Эй, что, да ты куда? Стой, нельзя, фу! Барешек вырвался, пока я пялилась на баррикады и подскакала вдоль стены. Я за ним. Перепрыгивала штыки арматуры, пока на перерез мне не упала стрела крана с хватом. Нет, не с хватом, с огромной ржавой рукой, настоящей рукой из железных костей. Она пошевелилась, послила пальцами гравий, зацепила кузов и унесла наверх. Боже мой! Что за это буголь? Не кран хватал пескари. В маслянистом тумане сидел немыслимый биличинный скелет, кособокий, сложенный из гнутых деталей обломанных шестерней и старых бензобаков с облупленной краской. И он он ел машины. Я нырнул в первый попавшийся дюндозер, чтобы не попадаться чудовищу на глаза. Дюндозер торчал в самом низу, а скелет таскал закуску из верхних рядов. Пока что. У меня был хороший обзор и чуток времени, чтобы подумать. А ещё кожаный салон, усилитель руля и климат-контроль. Дохлые и ненужные. Громадный и несуразный бугль сам не производил звуков. Как фантомная черепаха, он двигался в персональной вселенной из мертвых пескаров и отправлял их в пасть по частям. А машины скрипели, рыдали и просили пощады, пока не проваливались сквозь решетчатый пищевод в яму желудка. Скелет не обратил на меня внимания, будто видел только то, зачем пришел. горозию и металлолом. В бардачке дюндузера нашлись перчатки и зажигалка. На заднем сиденье валялся открытый термос, пустой, конечно. Неплохо было осмотреть и другие машины, мало ли чего забыли прежние хозяева. Я перебиралась из одной кабины в другую, понимая, что даже если кто-то и оставит здесь еду, то, судя по ржавчине, пескары пролежали здесь месяц. И всё давно испортилось. Пищу поразила радиация, отравил пепел, растащили грузоны. На третьем десятке машин я, в общем, сдалась. Зато нашёлся баряшек. Он беспешно сновал под носом у бугля, совал хоботок в бензобаке и, да-да, карминцы меня надули. Хлебал попливо. Со стоном отчаянным и злым я сползла под дверцу Пескара и плюхнулась на гусеницы. Первое чего захотелось. Вроде как иных тянет закурить, написать тому неизвестному адресату что-то вроде да что же чёрт подери за дерьмо. Но потом вспомнила, что про дерьмо я уже писала вчера. И теперь кто бы там ни был на проводе заскучает. На этой планете у всех были свои кучи проблем. Чудище цапнуло автобус, поднесло к челюсти размером с бульдозерный ковш и лизнуло. Ржавчина мгновенно покрыла блестящую дверцу. Гугуль надкусил машину, и из багажника вывалилась моя сколопендра. Я рванула в ближайший пескар и заблокировала двери. Лязг стальных ножек не заставил себя ждать. Казалось, ни с чюду, сверху, снизу, по бокам, когда лес ве зашешоршали под днищем, я вскочил на сиденье с ногами. Скалопендра лазала и скала вынюхивала и рвалась в кабину. Биомеханическая тварь свернулась на лобовом стекле и приготовилась стеречь цель бесконечно. Ни один из вариантов развития событий меня не устраивал. А именно: первое умереть от жажды в бескаре люкс-класса. Второе По улице Колопендри утащить меня к дрицу. Бежать или прятаться? Отправила я на тот же номер. Спустя три пережёванных пескара пришёл ответ. Сражаться. Хотя, если девчонка, беги. У вас грудь забавно подпрыгивает. Ну спасибо, незнакомцу, что жту. Но Как он узнал, что я девчонка? По первому вопросу. Ну, конечно. План обыл такой: захлопнуть дверь в машине и до дёру. Сидеть и бояться стало просто невыносимо. Что-то предпринять, хоть что-то, или лопнуть от этого страха. Я сняла блокировку и приоткрыла дверцу. Стала пендра ворвалась быстрее, чем я думала. Без памяти я выскочила с другой стороны и покатала по кузову. Какое уж там захлопнуть дверь в Пескаре. Мы прыгали под кузовом, пока мне сказочно не повезло. Я врезалась в распахнутый багажник и успела там закрыться. Скорость у твари была просто бешеная, это вчера. И с нас двоих только у меня, похоже, садились батарейки. Для плана Б Потребовалась зажигалка и последний рывок. Улуччив миг, пока тварь грызла багажник снизу, я выскочила из укрытия. Всё равно задохнулась бы там в темноте, а теперь заимела 2-3 секунды фору. Это был очень странный побег. Во всяком случае, забавно подпрыгивал только мой желудок от ужаса. Из машины в машину. Из дверцы в дверцу. Ну вот наконец открытый бензобак, только бы не пустой. Чирнула зажигалка и раз, два, три. Скалопендра выскочила, когда огонь уже летел в бензобак. Я покатилась по песку и спряталась под баррикаду. Взрыва, как в кино, не случилось. Пламя облизало машину и вместе с ней тварь. Бугл даже не обратил внимания. В его восприятии не было места огню, суете и людям, как и в нашем нет места для ультрафиолета или радиоволн. Зря я надеялась, что всё обойдётся так просто. Зря лежала и смотрела на пламя. Спустя минуту сколопендра, объятая отленем и излечками огни выбралась. Да ладно, Воспламеняя пескар за пескаром, она полезла за мной по стене. Зажигала покрышки, заполняла новые бензобаки и плавила волокна герметиков. Тварь загнала меня на самый верх баррикады. Я отступал к самому краю, считая секунды, когда сколопендра выберется из последней кабины, чтобы перегрызть горло. Сдаться или прыгнуть? Задес шлёкнул под затыльник. Блуждающий канат. Что-то карамысло потёрлось о плечо. Чего уж тут было думать? Я вцепилась в канат и боялась, что следом на него прыгнет тварь. Подтянуть конец уже не хватало сил. Помощь пришла из параллельного мира. Поныхающий пескар со сколопендрой внутри схватил бугель. Нет, не нарочно, так сложилось. Просто до машины дошла очередь. Но это было так прекрасно наблюдать, как грамотное чудище сменает в пасти объятый огнём песка с бешеноватой тварью внутри, будто горячий коктейль из завитушек и цедры. А я улетала на наблюдающем канате. Карамысла с узелками ползло к шоссе медленно-медленно. Гранай был моей последней надеждой. Город уже виднелся подземные столпы многоэтажек, дым из провалов, зияющие трещины в пустоше. Я сомневалась, что там ещё осталось хоть кто-то живой. В тот день на баррикадах приключилось невероятное. Но вот что именно? Сражение или побег?